Тяжелую, кожаную куртку, когда-то черную, а теперь черно-белую, потому что сначала она истерлась до белизны, а потом снова почернела от грязи. Это разрисованное, увешанное значками чудовище, называли шкурой динозавра, и Табаки уверял, что она пули непробиваема, как бронежилет. Но лорд шкуре обрадовался. «Спасибо», — сказал он, глядя на Горбача. «И тут все будто с цепи сорвались, ящику пришлось отойти».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 Солнце жгло его, и с каждым днём он становился бронзовее и краше. Потом, правда, начал облизать, но издали этого не было заметно. Рядом с Щерепом, но под зонтом, сидел хромой в зелёном пиджаке с попугаем-деткой на плече. Он почти не смотрел игру, похоже, она его не интересовала. Зато попугай смотрел за двоих, нервничал и выдёргивал перья из собственной груди.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 «Чудесная птица» и «Трехдневный дождь» никого не заинтересовали. Стены чумной комнаты украсились связками ракушек и лесных орехов. «Курильщик. Последний бой Помпея».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 Окошко прачечное. Спортзал оказался открыт, там уже горел свет. Дальше можно было двигаться без фонариков. Народу в зале набилось уже битком, и все пребывало, но при этом, как ни странно, было довольно тихо. Все разговаривали шепотом. Псы успели развалиться на матах, по вытаскивать термосы и бумажные стаканчики и принять вид хозяев помещения, к которым все остальные явились в гости. Сфинкс, Черный Горбач направились прямо к ним.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 Обратно в кровать. Книга вторая. Шоколин и восьмидневник.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 Только от многочисленных «р» ему не удалось убежать, слишком уж они бросались в глаза, выделенные и оторванные от групповых надписей, наползавших друг на друга в местах наибольшей скученности текстов и рисунков. Может, это делалось с умыслом. Только кому они адресовали эту надпись? Ему или самим себе? И чем это было? Напоминанием или приветствием? Чем-то, о чем они боялись забыть или чем-то, чего забыть не могли? Он уехал?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 Ральф пересел на диван и включил радио. Заиграла музыка. Он поднял громкость. За дверью остановились. Двое. Потом их стало больше. Он слышал приглушенный шепот, но не различал слов. Они пошептались. Топот тяжелых каблуков, вестников, логов удалился доносить, и Ральф выключил радио. Он подошел к двери. Одну из тех, что распахиваясь, ударяли по лицам. Но они успели отбежать. «О-о-о!»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 «Фиолетовый спектр. Красавица над пожелтевшей геранью. Бабочка под лимонным деревцем. Стервятник сидел на стремянке. Парил над классом, вознесенной почти к самому потолку. Компанию ему составляли два горшка с кактусами. Стол дракона, украшенный только тарелочкой с проросшей пшеницей, выглядел убого. Птицы улыбались. Щебет, Щебет в, ветвях. в ветвях. Не было ни страха, ни враждебности».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 Перед Ральфом появилась чашка с кофе. Пока он удивлённо её разглядывал, его поверхность подёрнулась ряской. «Видите?» — грустно спросил Стервятник. «За не уследишь. Я огорчён, поверьте». Ральф попытался собраться с мыслями. «Пока меня не было...» «Мы все очень скучали!» — хором сообщили птицы. Стервятник посмотрел на них с гордостью. «А в четвёртую перелетел фазан», — сообщил слон, ковыряя в носу.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 «Никто тебя не просит в них лезть?» Стервятник улыбнулся, обнажив красные дёсны. «Самая крупная новость — с нами больше нет Помпея. Скоропостижно скончался от колотой раны. Можно назвать это самоубийством, а можно и не называть. Я называю так. А остальные?» «Остальные могут со мной не согласиться». Ральф поразмыслил над сказанным. «То есть это не самоубийство?» Стервятник задумчиво покачал головой.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 Он был слишком занят, чтобы думать о чём-то, кроме сохранности своих рук, но когда в отворённые окна птица ответила третье, сообразил, что это поминальный плач. Полотенце и покусная обивка дивана, следы зубов большой птицы. Когда он заплакал, Ральф его отпустил, и остаток ночи стервятника рыдал, уткнувшись горбатым носом в диванную подушку, а Ральф смотрел на него и ждал, молча, не делая попыток успокоить.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 «Когда?» — пятнистые глаза акулы негодующе вспыхнули. «Завтра? Послезавтра? Я требую уважительного отношения! Или убирайтесь все к чертям! Я здесь хозяин! Так или и так?» Директор замолчал, тяжело вздыхая в стакан. моральфу кратко посмотрел на часы. До конца последнего урока оставалось меньше двадцати минут, а ему хотелось успеть в шестую до того, как псы разбегутся по всему дому значит, сразу после ухода учителя». «Ты...» — акула поставил стакан на пол и понуро обвис в кресле. «Самый стоящий воспитатель у этой дыре. Все бросил и сбежал на большую землю. Оставил нас на порезание избежал «Никто никого не собирается резать». «Это ты так говоришь», — скрипучий голос акулы будто засыпал уши мягким песком.